Глава 21. первая. Алёна. Отодвинув мечты и устав от идей, Жду зимы, как другие не ждут. Помнишь, ты обещал, что не будет дождей, А они все идут и идут. Удивленно смотрю из квартирных окон, Я во сне или все же наяву? Помнишь, ты говорил, что вся жизнь — это сон. Я проснулась и странно, живу. А на завтра опять мне играет свою роль. И смеяться опять не в попад. Помнишь, ты говорил, что любовь — это боль. Ты ошибся. Любовь — это ад. Анна Ахматова Я не знаю, сколько прошло времени после того, как нас заперли в этом подвале. Больше суток, это точно. В голову лезли непрошенные мысли, которые усугубляли состояние. Неужели Миша все это время искал меня? Но зачем? Чтобы отомстить, потому что я испортила ему жизнь своим побегом? И что это за люди, которым он должен денег? Неужели он и правда, кроме выпивки и игр, подсел еще и на наркоту? Больше всего я боялась за Аврору, которой они могли сделать все, что угодно. Это ведь из-за меня нас похитили. Лучше бы уж я оставалась дома, а не сбегала. Тогда всего этого бы не было. «Алена, я кушать хочу», — проговорила Аврора. Она из последних сил сдерживала себя, чтобы не захныкать. Мне иногда кажется, что эта маленькая девчушка сильнее и умнее меня. Потерпи, милая! прижала я ее сильнее к себе. Глаза закрывались, ужасно хотелось спать. Аврора всю ночь спала, а я охраняла ее сон, сидя на табуретке около раскладушки. За дверью послышались тяжелые шаги. Затем железная дверь скрипнула, и на пороге появился один из мордоворотов с подносом в руках. Вот, держите! Он поставил поднос на табуретку и скрылся за железной дверью. «Как мило! Они решили нас покормить!» «Так, Алена, успокойся, сарказм здесь неуместен!» Я успокаивала себя как могла. На ржавом подносе, который принес этот мужик, лежала буханка черного хлеба, бутылка воды и непонятная субстанция в алюминиевой тарелке. Мы с Авророй съели немного хлеба и запили его водой. Я пыталась не пить много. «Неизвестно, сколько мы тут еще просидим и будут ли нас еще кормить. А со мной ребенок? Я старалась всячески отвлечь Аврору, занять ее каждую секунду. Рассказывала сказки, истории из жизни, читала на память стихи, пыталась вспомнить хоть какие-нибудь игры, чтобы в голову девчушки не лезли плохие мысли. Сама я пыталась держать себя в руках, но получалось очень плохо. Когда Аврора уснула, Я, сидя на стуле, облокотилась головой о стену и тоже погрузилась в сон. Мне снились кошмары, от которых я не могла избавиться. А среди них я слышала голос Авроры. Она звала меня. Открыла глаза. Голос оказался явью. Алена, я очень замерзла. Иди сюда», — позвала я девчушку, сняла свою куртку и надела ее на принцессу, а сама осталась в связанном свитере. Куртка доставала Авроре до пят. Та укуталась в нее как в одеяло. «Я лягу с тобой, хорошо? Чтобы было теплее», — сказала я ей, а у самой зуб на зуб не попадал. «Хорошо». Мы легли вместе на старенькую раскладушку, которая нещадно скрипела при каждом шевелении. Обняла Аврору и вновь провалилась в сон. На этот раз мне снилась мама. Я словно в детстве лежала на кровати около печки в нашем доме в деревне, а мама гладила меня по голове и что-то напевала. Как же мне не хватает этих моментов и нашей счастливой семьи, где не было бед и страданий, и где все были счастливы. Еще мне снился Глеб. Он был счастливым, много улыбался, мы были вместе. Он держал меня за руку, называл по имени, только это было не мое имя. Мы шли вдоль озера, и я видела в отражении воды, но это было не мое лицо. Это было лицо какой-то чужой симпатичной девушки. А дальше я проснулась от сильного кашля и жара. Открыла глаза, посмотрела на Аврору, которая сидела на табуретке, перебирала свои пальчики и что-то напевала. Алена, ты проснулась! Она подошла ко мне и опустила свою холодную ладошку мне на лоб. Ты горячая! Ничего страшного, это пройдет. Но с каждым днем мне становилось только хуже. Все это время я пыталась не спать, а приглядывать за Авророй, но выходила так себе. Это скорее девочка за мной приглядывала. Усталость, которая присутствовала постоянно, и бессилие брали свое, И, наконец, в какое-то мгновение я отключилась. Сквозь сон я слышала какие-то тяжелые шаги, детский плач. Что-то теплое и приятное касалось меня, но все это было мне безразлично. Не было сил даже на то, чтобы просто открыть глаза. Я не могла пошевелиться, все силы разом покинули меня.